Глава 1. По анекдоту человек с дислексией и дисграфией пишет письмо не Санте, а Стане. Это про меня. Я всегда была особенной, так говорила мама. Ведь для каждой матери ребёнок единственный и неповторимый. Но на самом деле я была никакой не особенной, а просто больной. Дислексия, дефицит внимания, слабая память, отвратный иммунитет. Переведите её в специальную школу, говорили все. Мама не сдавалась. Могла весь день учить со мной стихотворения или неделю объяснять одно и то же правило математики, не позволяя никому обижать себя, говорила она. Ценность человека не в том, насколько быстро он решает примеры или с каким выражением читает стихи. Значение имеют только поступки. Но я и поступила. На работу уборщицей, потому что выпускные экзамены сдала ЕГЭ 2 ЕГЭ. А но и ожидаемо, очень сложно писать сочинения и тесты, когда буквы на бумаге пускаются в пляс и отказываются складываться в слова. Но я смирилась, не всем же быть учёными. Кто-то должен складывать полотенца и убирать номера в гостиницах. Если бы я не искала плюсы в любой работе, я бы уже скатилась в пучину депрессии. Но что такое работа? Подумаешь, всего лишь тред жизни. Остаётся столько времени. На аудиокниги, например, я обожала их слушать, на фильмы, на музыку, на всё, что не требовало до головной боли всматриваться в прыгающие строчки или сосредотачиваться и запоминать. Пожалуй, этот мир был всё же прекрасен за исключением осени и весны. Именно тогда мой слабый иммунитет давал больше всего сбоев, и я постоянно то кашляла как курильщик со стажем, то шмыгала носом в бессмысленных попытках хоть что-то унюхать. На сегодня, как ни странно, нос дышал, хотя лучше бы насморк и дальше продолжал меня терзать, потому что на кухне какой-то идиот не досмотрел за соусом, и тот основательно подгорел, из-за чего всё помещение заволокло мерзким чёрным дымом, а постояльцам в срочном порядке оплатили завтрак в ближайшем ресторане. Но именно из-за того, что мой насморк взял выходной, я и ощутила ещё один странный запах, никак не напоминающий гарь, запах озона, грозы. Дождя. Ничего особенного. Разве не бывает в конце лета грозы? Вот только в крошечное окно в ванной заглядывало яркое августовское солнце, а я была занята тем, что чистила глянцевые поверхности кранов, смесителей и полотенцесушителя. Сначала подумала, что это новое средство какое-то, мало ли что там закупили, но всё было как обычно, показалось. Потом раздались шаги. от неожиданности, когда в мокром зеркале появилось отражение мужчины, я выронила из рук пульверизатор и подскочила. Чёрт, клиенты умеют появляться не вовремя. Все нетерпеливые, все с дороги. Ну вот приехал ты раньше часа заселения. Зачем мешаешь людям работать? От того, что будешь стоять над душой, я быстрее не закончу. Укратко я взглянула на него. Богатый, спортивный Строгий тёмно-синий костюм смотрится на ней родным. Тёмные волосы зачёсаны назад, на лице лёгкая небритость. Глаза отсюда казались чёрными, а ещё в них отражался свет, и казалось, будто где-то в глубине вспыхивают и гаснут искры. И кольцо на руке с большим чёрным камнем. Ух, ну и постоялец. Или звезда какая, или бизнесмен из особо крутых. Я скоро закончу. Бр-брмотала я. Но вместо дежурного, угу, или повелительного, побыстрее, он вдруг спросил: "Ты Делин Шторм?" "Да, мы знакомы". Сначала сердце сделало кульбит. Неужели отец? Я много раз представляла, как меня находит давно потерянный родитель и увозит в закат на шикарном лимузине. Но это был приэт. Сказки в реальности не случаются. "Сколько?" "Что? Сколько я должен заплатить, чтобы ты осталась на ночь?" Что? Нет, это уже ни в какие ворота. Заигрывания с горничными мне было не в новинку. Иногда девочки действительно встречались с гостями за подарки или чаевые, а может, за надежду на светлое будущее. Но вот так откровенно не предлагал никто. К тому же, если старшая бы узнала, мигом отправила на улицу пинком. Да и гости вели себя всё же сдержанно. Могли шлёпнуть по заднице, могли предложить поужинать или позвать на кофе, но так «Имейте совесть!» — воскликнула я. «И я не шлюха, а горничная. Это разные вещи». «Да? И в чем разница?» «В том, что горничная честно зарабатывает себе на хлеб, а шлюха не честна». Он загнал меня в угол. «Значит, ты этим не промышляешь. Хорошо, идешь со мной». Я замерла с открытым ртом, от одной встряски к другой. «Если я этим не промышляю, куда я должна идти с ним?» «Все, я звоню в полицию». Не выдержала моя душа, перепугавшись. Правда, номер набрала на всякий случай не полиции, а старшей. В мои планы не входило в скандалист с каким-нибудь мстительным миллиардером или политиком. Я ещё жить хотела, желательно спокойно. Мужчина вдруг стремительно, за долю секунды оказался рядом, схватил меня за руку до так сильно, что наверняка останутся синяки. Я упиралась и рыкалась, но силы были неравны. Что вы делаете, псих, ненормальный? Он все тащил и тащил меня прочь из ванной. «Помогите!» – заорола я. Мне зажали рот рукой. Мы оказались в гостиной. Дверь, ведущая в общий коридор, виделась мне спасительным маяком. Только добравшись до нее, можно было избавиться от этого психа. «Да успокойся ты, я просто открою портал!» Я рвалась на свободу, как дикая кошка, и в один момент зубами вцепилась в ладонь нахала. «Ай, сучка!» – рыкнул он. Потом я вообще перестала понимать, что происходит. Там, где был темно-красный, заботливо вычищенный мной от остатков сигаретного пепла ковер, вдруг показалась трещина. Сначала она была маленькой, потом разрасталась и разрасталась, пока внутри темнота не заменилась темно-бордовым пламенем, искры которого больно обжигали кожу. И незнакомец потащил меня прямо к этому разлому. Я заорала так, что сама оглохла. «Помолчи, ты совершенно невыносима!» Последнее, что я запомнила в мире, именуемом землёй, обстановку гостиничного номера и темноту, надвигающуюся на меня прямо из кошмара. Я словно свалилась с лестницы, по крайней мере, рёбра болели дико. Опустилась на четвряньки, ощутила под пальцами мокрую траву. Вдохнула запах свежего леса, осмотрелась и поняла, что ничего не понимаю. Незнакомец лежал рядом и ругался. "Из-за тебя я промахнулся с порталом. Что?" «Что за...» «Спокойно!» — рявкнул он на меня. «Сядь!» Пришлось привалиться к какой-то коряге. Вот, блин, кажется, я еще и лоб разбила. По носу стекла густая теплая капелька крови. Аккуратно ощупав ссадину, я пришла к выводу, что в ближайшее время от кровопотери не умру и занялась более серьезными проблемами. «Что, блин, происходит?» «Значит так!» — осмотревшись, заключил похититель. «Да?» Придется нам добираться до города, и впредь я хочу, чтобы ты вела себя благоразумнее, поняла? Не поняла, огрызнулась я. Кто вы такой? До какого города? Что происходит? До Флеймгорода. Мое имя Кэйман. Кто я, тебе знать не обязательно. Просто один человек, работающий на корону. На британскую? Зачем-то спросила я. О, боги, ты совсем ничего не знаешь, так? О чем? О своем мире, о том, откуда ты. Я... О чём вы вообще говорите? А если я тебе расскажу, ты перестанешь вести себя как дикарка, не будешь кричать, кусаться, вырываться и привлекать к нам внимание. Я самым честным видом покивала. Моё активное сопротивление теперь не оказалось никакого смысла. Если я не сплю, не получила сотрясения мозга и не накачана наркотиками, то из гостиничного номера я перенеслась в какой-то ночной лес. Тёмные, причудливо изогнутые стволы деревьев рождали в фантазии жуткие образы монстров из кошмаров. Ногам в лёгких рабочих кедах мгновенно стало холодно. Но вот над головой, над головой раскинулось такое небо, что у меня дыхание остановилось. Никогда не видела так явный и чёткий Млечный Путь, целая россыпь звёзд на чёрном бархате. И ещё три яркие, незнакомые мне звезды, не маленькие точки на небе. Осияющие и освещающие своим светом лес, будто небольшие луны. Что это? Что за звёзды? Тара, Крост и Акарион. Три звезды, каждая из которых принадлежит одному божеству. Самая яркая Кросту, самая тусклая Акариону. А, <coughs> богам. Вставай, расскажу на ходу, до рассвета нужно добраться до города. За спиной лес, сбоку тоже лес, впереди лес. и лишь этот не слишком вежливый человек знает, как выбраться к цивилизации, и что вообще происходит. Слушаться его не хотелось, но вариантов не оставалось. Я поплелась следом, стараясь не отставать, но ноги в кедах соскальзывали с влажных корней деревьев и путались в высокой траве и небольших колючих кустарниках. Мир, в котором ты жила, связан с нашим. Граница очень тонкая, иногда открываются порталы разлома, и люди могут при желании перейти в другой мир. Достаточно заплатить предсказателю, и он поможет найти нужный разлом. Так сделала твоя мать, когда ты была совсем маленькой, взяла тебя и сбежала через портал на землю. Зачем? поражённо выдохнула я, понятия не имея. И откуда вы знаете, что она сделала это? Мы собираем информацию о наших детях, выросших в другом мире, и по возможности возвращаем их назад. В это сложно поверить, призналась я. От Кеймена исходила какая-то враждебность, будто я стала для него неприятной и тягостной обязанностью. Я невольно задумалась о том, что у него за профессия: возвращатель утраченных детей, сыщик, местный полицейский. И что теперь мне делать? Я могу вернуться добровольно назад? спросила, когда поняла, что в этом разговоре инициатива будет исключительно за мной. А что там такого хорошего, что ты жаждешь вернуться? Я задумалась и вдруг поняла, что эти слова родили внутри сомнение. Что я теряю? Работу горничной, небольшую зарплату, парочку шапочных друзей, на которых никогда не хватало времени, книги, фильмы, места, вкусы и звуки, но вдруг в этом новом мире есть что-то более интересное. Разломы и порталы это то, о чём я слушала, лёжа в темноте в крохотной квартирке, которую снимала. Другие миры, маги, Здесь есть маги. Кейн бросил на меня немного удивлённый взгляд, словно не ожидал такого вопроса. Есть: стихийная, тёмная и светлая. Самая сильная тёмная, но встречается очень редко. Светлая слабая, но распространённая. Большинство магов светлые. Стихийной может овладеть почти каждый, но нужно купить лицензию у одного из четырёх домов стихий. Каждая магия сама в себе разделяется на несколько видов. Тебе расскажут об этом в школе. В школе Густой непроходимый лес сменился редким ельником. Повеяло рождественством. Такой запах стоял в отеле, когда в холле появлялась пышная трёхметровая ёлка, а в номера гостям ставили вазы с еловыми веточками. Все должны получить образование, ты не исключение. И мы сейчас туда? Нет. Кеймен замолчал, а я недовольно поджала губы. Им стоит, раз уж озаботились возвращением граждан на историческую родину, нанять какого-нибудь более дружелюбного проводника. Можно подробнее? Что мы будем делать? Что будет со мной? Сейчас приедем в город и переоденем тебя во что-то более соответствующее нашему миру. Потом отправишься на распределение. Маги Флеймгарда определяют твою силу и назначат школу, где ты будешь учиться. Их всего пять. Огня, воды, земли, воздуха и школа святых. Дальше не мои проблемы. Я только вздохнула, и ти становилось всё тяжелее, но, кажется, небо немного светлело. Может, рассвет, а вместе с ним и город уже близко. Хотелось пить, есть, согреться и немного поспать. Тебе нужна легенда. Что говорить любопытным? Слушай внимательно, я повторяю только раз. Запоминай, иначе обрерёшь проблем, и на Мириан здесь не любят. Зачем тогда возвращают, если не любят? вмкнула я. Но под многозначительным взглядом Кейма назад кнулась. Ты моя троюродная племянница, которую давным-давно похитили и увезли в другой мир. Не нужно никому знать, что это сделала твоя мать. Образ жертвы похищения привлекательнее образа вернувшейся дочурки предательницы. Кажется, я начинаю понимать, почему мама сбежала. Забавно. Молодец, язык длинный. Впредь держи его за зубами, а не то по губам получишь. Если бы я так не устала и не замерзла, то задохнулась бы от возмущения. От Кеймана буквально исходили волны неприязни, а вот причин для них я не увидела. Стереотипы об иномирянах? Или что-то большее? Логика подсказывала, что он просто говнюк, а вот интуиция, как всегда, хотела верить в нечто таинственное. Но проводник не собирался раскрывать все свои карты, а мне оставалось только слушать и запоминать. А в своём мире можешь рассказывать что угодно. Скажешь, что приютила и воспитала добрая женщина. Этот мир не помнишь, но рада вернуться. Держись скромно и незаметно, не влезай в передряги и относись уважительно к старшим. Моё имя тебе поможет. Но если будешь использовать его в личных целях, очень быстро узнаешь, на что я способен. А вы, значит, видная фигура, шмыкнула я. Лес вдруг расступился, и мы вышли на дорогу. огороженная хлипеньким забором, через который Кэймен с легкостью перемахнул. К моему счастью, она шла под горку, и дальше идти стало проще. «Я один из темных». «Ага», — он говорил, что темная магия встречается редко. «А я?» «Если я из этого мира, значит, тоже обладаю какой-то способностью». «Это выяснится после инициации. Теоретически есть шанс, что ты полнейшая бездарность». «И тогда меня вернут в мой мир?» «Нет». Развеел Надежда Кеймен. Переходы запрещены законом. Устроишься на работу, будешь мыть тракторы. Тебе же это привычно. Да, и я этого не стесняюсь. Я заметил, стоило бы. Должно быть, я ударилась головой слишком сильно, потому что до сих пор ни разу у меня не возникало такое дикое, необузданное желание укусить кого-нибудь за очень чувствительное место. Не могла отделаться от мысли, как будет орать Кеймен, если я вцеплюсь зубами ему в Загривок. Значит, вы забираете детей с земли против их воли, да ещё и запрещаете вернуться? Может, стащить эти для разнообразия учебник обществознания, где растолковывается, что такое права человека. Такова воля короля вернуть всех незаконно увезённых в другие миры детей на родину. Королевские указы не обсуждаются. Понятно. Гуманизм не ваш конёк. Хорошо, и каков план? Куда меня отправят учиться и как выяснить не бездарность ли я часом? На самом деле, за эткими вопросами скрывался привычный страх перед экзаменом, но не такой, какой возникает у обычных студентов, а вдруг не сдам. А мой личный страх – практически ужас перед возможной новостью, что я совершенно не способна к обучению. Страх шел из детства, с многочисленных тестирований и бесед с психологами, которые в один голос твердили «Ваша девочка недоразвитая, отдайте ее в интернат». Кэймон Крост был суров и немногословен. Увидишь. Вот и всё, что я услышала в ответ на свои вопросы. Впереди показался город. Я будто оказалась в фэнтези-фильме. Там тоже города начинались с огромных ворот, вручную открываемых стражниками. На въезде проверяли документы, но Окэй меня пропустили едва взглянув, а вместе с ним и меня. Мысленно я бережно складывала в копилочку каждое новое знание о мире и Кэймене в частности. Какой бы редко ни была тёмная магия, Она явно открывала многие двери. Город меня поразил, во-первых, чистотой, а во-вторых, колоритной застройкой из каменных домов в 2-3 этажа. Улочки после автомагистралей и проспектов казались непривычно узкими, хотя по ним передвигались экипажи, запряжённые, правда, совсем не лошадьми. Открыв рот, я оглядела по сторонам, пока мы шли к большой стоянке таких экипажей. Кейман подвёл меня к ближайшему, и я смогла рассмотреть нечто в упряжке. напоминающая птицу, сотканную из струй воды. Ага, раз здесь в ходу стихийная магия, значит и экипаж выдвигают всякие магические звери, состоящие из стихий. Вон там бьёт копытом огненная лошадь, а чуть подаль прилегла пума из камней и цветов. Удивительное зрелище. Давай быстрее. Вывел меня из ступора голос Кеймана. Пришлось залезть в карету и рассматривать новый мир уже из окна. Мы неслись по улицам с такой скоростью, что прохожие едва успевали отпрыгивать из-под колёсы экипажа и крыльев водяной птицы, но никто, что странно, не высказывал возмущения. От гнетущей тишины меня спасало только любопытство. Даже если это перемещение и окажется сном или бредом, всё равно это очень и очень круто. Наконец мы остановились в начале широкой пешеходной улицы, очень яркой и суматошной. Слышалась музыка, народ сновал между небольшими двухэтажными магазинчиками, а у каждой двери стоял зазывала. Тайман, вцепившись в мою руку мёртвой хваткой, тащил меня мимо всех дверей ровно до тех пор, пока музыка не стихла приглушённое расстояние. Здесь было не в пример меньше людей, да и магазины стали другими, чем-то даже напоминавшими наши, со стеклянными витринами и рекламой. В один из таких магазинчиков мы и зашли. Алая Рявкнул кайман. Из дальних комнат в холл вышла меловидная женщина в длинном тёмно-вишнёвом платье с жёстким на вид кожаным корсажем. Она чем-то напоминала клиента отеля, где я работала. Пахла роскошными духами, держалась так, словно мы находились не в магазине, а на красной дорожке. А ещё заигрывала с кайманом круто. Магистр Кросс неужто вы начали лично водить своих любовниц по магазинам? Ея залилась краской возмущения, а Кейман лишь раздражённо отмахнулся. Это моя племянница. Будто сама мысль обо мне в сексуальном контексте вызывала у него отвращение. Я даже не знала, обидеться или ответить симметрично. Завтра мы идём на распределение, а затем она уедет учиться. Нужно приделать. Она очень странно одета. Откуда ты, девочка? Девочки на минуточку, 18 лет. Э, намерянко, за меня ответил Кейман. Долённая и неприятная история с похищением. Разберись с этим хорошо, я не готов провести у тебя целый день. Нам ещё нужно найти жильё. Вы можете остаться у меня? Только под страхом смертной казни я останусь на ночь у сирены Алая. Жаль. В хищной улыбке расплылась женщина. Если я в коме, то можно мне уже из неё выйти. Зато в примерочной можно было на несколько секунд спрятаться от вездесущего ока кеймана и перевести дух. Я опустилась на небольшой диванчик, закрыв глаза. Голова жутко болела и кружилась. Хотелось есть и пить. Первый всплеск адреналина прошёл, оставив после себя опустошённость и усталость. "Медная девочка", вздохнула Алая. "Тебе не по магазинам ходить, а выспаться бы". "Да, денёк выдался не из лёгких. Голова болит и очень хочется пить". Я сказала это жалобнее, чем планировала, но вдали от Кейма сирена будто превратилась в приятную и даже заботливую женщину. На деле маску, или я не представляла для неё интереса. Сходи, Унося, я принесу настойку трав. К сожалению, не держу здесь никакой еды. Раньше подавала пирожные, но клиенты умудрялись портить шоколадом по два-три платья в неделю. Спасибо, совершенно искренне сказала я. После умывания стало лучше, как физически, так и морально. Я стёрла с лица грязь и кровь, кое-как помыла кеды. В питье из умывальника не рискнула, не хватало ещё загнуться в незнакомом мире от дизентерии. Собрала волосы в пучок и вернулась в зал. Хорошо, что Кэйма сюда не пустили. Алая куда-то пропала, и я осторожно с интересом присмотрела платья на одной из стоек. Красивые, но совершенно непонятно, как в них ходить. Наконец, Сирена вернулась с подносом. Она улыбалась мне как старой знакомой. Я нашла для тебя пару конфеток и сделала чай. Поверь, он поможет и от головной боли, и от голода. Садись и расскажи, как тебя зовут. Деллин. Деллин Шторм. Ты еще никуда не поступила, верно? Завтра распределение? Если бы я еще знала, что это такое. О, ничего страшного, Кэймен приведет тебя к совету. Они проведут испытание, которое определит, какой магией ты обладаешь. Всё очень просто и совершенно безболезненно. Ну а затем отправишься в школу, хотя до начала занятий ещё долго. Я заканчивала школу воздуха. Студенческие годы самое лучшее, что было в моей жизни. Она повернулась к стойкам и задумалась. Хорошо, начнём с походных комплектов. Знаю, Кейма, сидеть на месте он тебе не даст. На соседний диванчик полетели брюки, рубашки, кожаная куртка, ещё какие-то вещи. Я отвлеклась на чай и с наслаждением смаковала ощущение, как горячая пряная жидкость стекает в желудок. Голова действительно прошла, и вскоре я включилась в процесс выбора одежды. Она не слишком отличалась от нашей, с той разницей, что в этом мире не придумывали ни джинсов, ни полиэстера. «Одежда демонстрирует твой достаток, силу твоего рода. В школах это очень важно, тебя принимают по одежде». Племянница Кэйма на кросс-то не может одеваться, как простушка, но в то же время это не та фамилия, чтобы публично светить богатством. В компанию к походным костюмам полетели платья, юбки и плащи. Вишенкой на тортик лег сверток нижнего белья и сорочек. «Форму выдадут в школе», — улыбнулась Алая. Парочку нарядов я померила, долго стояла перед зеркалом, не веря, что это мне не снится. Расшитые чёрными блестящими нитками сапожки были настолько внеземными, что стали той самой капелькой, переполнившей чашу. Я вдруг поверила, что нахожусь в другом мире, и испугалась. Кейман расплатился с сиреной горстью золотых монет. Я пришлю покупки с посыльным, как только ты отправишь мне адрес. Не прощаясь, Кейман вышел на улицу, и мне ничего не осталось, как поспешить за ним. Платье горничной я, к сожалению, оставила у Алаи. И теперь на мне красовались новенькие коричневые брюки из плотной, напоминающей хлопок ткани, чёрная рубашка и кожаная куртка. Всю дорогу до экипажа я думала о том, что на земле такая куртка стала бы модным хитом. В последнее время в магазинные полки стремительно отвоевала некрашеная кожа. "Я хочу есть", сказала, когда мы сели в карету и снова понеслись по улицам. Кейман одарил меня тяжёлым усталым взглядом. Сейчас снимем комнаты в гостевом доме и поешь. Что я вам сделала? не выдержала я. Вы так смотрите, словно, но я совершенно точно вас не встречала раньше. Вы знали маму? У вас с ней был какой-то конфликт? Или не конфликт? А Роман? Кейман так долго молчал, что я отчаилась получить ответы на прозвучавшие вопросы. поэтому, когда тишину вдруг прорезал его холодный голос, вздрогнуло и невольно поежилось. «Не жди радушия ни от меня, ни от других. Я не хотел и не хочу заниматься твоим образованием. Делаю это исключительно потому, что король приказал. У меня есть дела поважнее, чем выгуливать малограмотную девицу. Осознай это и постарайся свести наше общение к минимуму. Хотя, если тебе интересно, твоя мать не была приятным человеком». На этом он умолк. И до конца поездки не проронил больше ни слова. Я сидела, погрузившись в невесёлые мысли, что теперь делать в этом мире? Дома у меня была работа, пусть и не очень престижная, была крохотная квартирка, несколько приятелей, огромный архив аудиокниг, какие-то надежды и мечты. Я не жаловалась и теперь не стану, но неприятно быть объектом ненависти незнакомого человека, взрослого мужчины тем более. Экипаж привёз нас к большому дому с нарядной вывеской и симпатичными ящиками с цветами у крыльца. Вслед за кэменом я поднялась по ступенькам и очутилась в большом холле. "Ух ты, сдержанное рококо", хмыкнула я, рассматривая дорогое убранство. Здесь останавливались уж точно не те ребята, которых мы видели из окна экипажа. Нам и господам, встречавшимся нам в холле, могли бы служить иллюстрациями к фантастическому фильму Настолько необычными были их платья и костюмы. Я будто ощутилась в Министерстве магии. У фонтана сидела девушка, вокруг которой задорно прыгала огненная лиса. За свободной стойкой с ключами портье деликатно расставлял цветы и вазы, а под потолком кружили сразу три водные птицы. Иногда они сталкивались, и на присутствующих попадали крохотные капельки влаги. Пока я, открыв рот, смотрела на всё это магическое великолепие, вернулся Кейман. И сунул мне в руки массивный бронзовый ключ со сверкающим рубином. Последний этаж, твоя комната под номером 9. Лифтов в этом магическом, но ещё не слишком технологичном мире не изобрели, поэтому изящная клетка, служившая для подъёма на верхние этажи, управлялась магией, полагаю, что магией воздуха, ведь вместе с нами в ней был служащий гостевого дома, который с жутко вдохновлённым видом управлял едва заметными вихрями воздуха. Я до боли в костяшках вцепилась в прутья. Оказывается, неприятно узнать в 18 лет, что боишься высоты. В коридоре Кэйман придержал меня за плечо. «Немного о правилах. Я не хочу, чтобы ты шаталась по городу. Можешь прогуляться по коридору или выйти на балкон, но не смей спускаться в холл. С кем-то говорить и уж тем более выходить в город». «Я хочу сдать тебя в школу и забыть, как страшный сон, то время, что ты находилась под моей ответственностью. А ты, думаю, хочешь забыть встречу со мной. Давай вместе приблизим этот знаменательный момент». «А поесть?» — напомнила я. «Принесут в комнату». «Что ж, хорошо, что у меня она хотя бы отдельная», — пробурчала я вслед к Кеймену. «А то после предложения в гостинице мне бы пришлось спать в обнимку с сапогом, С негромким щелчком дверь открылась и впустила меня в комнату. Я с интересом осмотрела сдержанную, но дорогую обстановку. За время работы я повидала много номеров в гостиниц и не скажу, что этот чем-то отличался от них. Разве что оснащением. Не было холодильника и мини-бара. Вместо телефона на тумбочке лежал веер, а светильники зажигались каким-то непонятным образом, возможно, магией, пока ещё мне недоступной. Ванная потрясла размерами и чистотой. Я не удержалась и облазила все помещение в поисках труб и сливов, но вода будто появлялась из ниоткуда и туда же уходила. «Круто!» — присвистнула я. «Раз уж Кейман привез меня сюда, надо наслаждаться. В кои-то веки я не оттираю от ванны пролитую зеленку, а просто отдыхаю в отеле, как обычный и весьма важный клиент. Вечером приму горячую ванну, а пока дождусь еды и немного посплю». Голова снова раскалывается. Если бы ещё и тошнило, я бы точно решила, что у меня сотрясение. Но всё пройдёт, стоит лишь позволить себе пару часиков сна. Раздался стук в дверь. Молчаливый парень в форме служащего прошёл в комнату, оставил поднос с едой и был таков. Это даже порадовало. Всё равно у меня не было денег ему на чаевые. Желудок настойчиво требовал еды. Я не ждала ничего-то привычного, но к собственному удивлению обнаружила на подносе оладьи с тремя маленькими вазочками разного варенья, какую-то кашу на молоке с орехами, большой керамический чайник с чаем и несколько шоколадных конфет. Королевский завтрак, который с удовольствием в мгновение ока был уничтожен. Пожалуй, я переоценила свои силы. Живот от съеденного надулся и недовольно урчал. Где диетологи всех миров сейчас схватились бы за сердце. подмигнула своему отражению в зеркале. Но не поспать после такого нереально. Задёрнула плотные шторы, бросив короткий взгляд на оживлённую улочку. Умылась, разделась и с наслаждением растянулась на большой кровати. В абсолютной тишине и приятном полумраке единственным, что омрачало моё блаженство, была слабая пульсирующая боль в голове. Но и она скоро отошла на второй план, и я уснула. И всё равно спать на полный желудок нельзя. Мне никогда еще не снился такой сон. Я будто очутилась в огромном торжественном зале, простоявшем в запустении много сотен лет. С потолка, некогда украшенного мозаикой, свисали лианы, а пол покрылся мхом и немного скользил. Впереди, напротив разбитых и матовых от времени окон, покосившись, стояла полуразрушенная статуя. Куски каменной короны с ее головы валялись то тут, то там под ногами. Мрачное место, страшное, до да дрожи в коленях. Ледянящий душу ветер завывал в щелях и пустотах, отчего казалось, будто зал со мной говорит: "Ты пришла, вернулась". Я открыла глаза и поморщилась. В комнате было уже темно, будто за окном наступила ночь. Взглянув на часы, я поняла, что ещё не ночь, но вечер уже давно вступил в свои права. На столике стоял поднос с ещё горячим ужином. Я даже не слышала, как его принесли. Пока наслаждалась салатом и сладковатым с лёгкими ореховыми нотками напитком, размышляла о том, спасут ли меня, если вдруг начнётся аллергия на какой-нибудь экзотический продукт. Наверное, раз есть шикарная гостиница, есть и какие-нибудь колдуны-целители, но анафилактический шок развивается быстро. Вряд ли я смогу дождаться помощи. Надо думать тогда кэймен крост открою шампанское. Сидеть в комнате без развлечений было жутко скучно. Час после ужина я провела, рассматривая в окно улицу, потом долго раздумывала не принять ли ванну, но отложила это на ночь. Благодаря тому, что проспала весь день, я ещё не скоро лягу спать. Мне хотелось узнать больше о мире, где я оказалась. Я бы даже рискнула и немного почитала, если бы знала язык. А самым горячим желанием было прогуляться по улице, вочию посмотреть на здешнюю жизнь. Но если теоретически книгу ещё можно выпросить, то прогулка с Кэмином превратится в зачёрённую пытку. Потом я вспомнила, что мне можно прогуляться по коридору и выйти на балкон. Уже что-то. Слоняться туда-сюда хотя бы не так уныло. Балкон в коридоре выходил на другую улицу. Она оказалась, если не центральной, то одной из самых проходных. В городе кипела ночная жизнь, открывались небольшие ресторанчики под балконами прогуливались парочки. Магия так и била ключом в центре Флеймгарда. Мне казалось, что ее здесь используют не просто как важную и нужную способность, а предпочитают ненавязчиво демонстрировать мастерство и силу. Во всяком случае, огненные вспышки, водяные птицы и воздушные бабочки, в изобилии летавшие туда-сюда восхищали меня больше всего. Я бы могла смотреть на это бесконечно, дышать вечерним воздухом, наблюдать за городом, Представлять, как однажды и я, возможно, смогу делать нечто подобное. Вряд ли сегодня ночью я усну. Буду ворочаться, думать о том, как быть, если комиссия не найдёт во мне ни толики волшебной силы, а ещё размышлять над словами Кеймана о том, что не стоит ждать в этом мире тёплого приёма. Зачем вообще бороться за место под солнцем, если меня здесь не примут? Стала зябко. Ночь окончательно опустилась на город. Взошли луны которые так поразили меня по прибытии: Таара, Крост и Акреон. Странные имена, но не кажущиеся чужеродными. Наверное, в скором времени от меня потребуют, чтобы и я поклонялась этим богам. Но увы, в 18 поздно верить в легенды. Я смогу лишь притвориться, что верю в них, и не факт, что убедительно. Я ушла с балкона и неспешным шагом направилась к своей комнате. когда вдруг заметила движение на лестнице. Сначала ускорилась, помня о приказе ни с кем не общаться, а потом, узнав в тени Кэймэна, выдохнула. «Выходила на балкон, дышала воздухом. Вы разрешили?» На всякий случай сразу напомнила. Он шагнул ко мне из темноты, и я вдруг поняла, что Крост пьян. Не в стельку, но хорошо принял на грудь и дошел до той стадии, когда маски слетают. Истинное лицо Кэймэна Кроста меня напугало, Осве в глаза. Они смотрели на меня с такой ненавистью и одновременно таким сожалением, что я будто вновь ощутилась в разрушенном дворце, и вновь ледяной ветер пробрал до костей. "Спокойной ночи", быстро сказала я. "Судьба сегодня была не на моей стороне". Кейман оказался быстрее, дёрнул меня за руку и прижал спиной к холодной стене. В отчаянии я огляделась по сторонам, но коридор был тих и безлюден. «Отпустите меня! Я ничего не сделала!» Смотрел, изучал, скользил ненавидящим взглядом, таким яростным, что я забывала, как дышать. Кеймен солгал. «Я не раздражаю его! Я недосадная помеха, навязанная королем обязанность! Будь его воля, он уничтожил бы меня на месте! Но по какой-то причине сделать этого не мог!» Рука мужчины сдавила горло. Несильно, не перекрывая доступ к кислороду, но достаточно красноречиво. Я навсегда запомню его слова. Пронесу их через всю жизнь. Они колёным железом выжжены в душе с этого момента и навечно. Лучше бы ты никогда не рождалась, Деллин. Его губы искривились в усмешке. А потом я получила свободу. Ноги дрожали, и едва Кейман скрылся за дверью своей комнаты, я без сил опустилась на пол.